Глава тридцать девятая. Малика. «И зачем я решила заехать в офис, вернувшись в столицу? Только боги знают». Время близилось к ужину. В животе все неприятно сжималось. В голове бухтел Чарли с навязчивым желанием видеть меня на балу. А на ковре лежал труп. «Вы успели с ней поговорить?» — спросила Убуча. Трое из ларца возвышались надо мной мрачной скалой. В этот раз они были подозрительно молчаливы. «Даже ни разу не пошутили». «Нет», — буркнул Буч. «Почему?» — спросила, ругая саму себя за то, что сама не съездила к женщине. Умершую звали Аргина Карп. Та самая женщина, которая была доверенным лицом Юлии в столярной мастерской. Красивая брюнетка с узкими губами и широким носом. А еще у нее было широкое лицо, монгольский разрез глаз и выбеленная рисовым составом кожа. Осталось только подвести глаза и накрасить губы алой помадой для завершения образа гейши. Жертва лежала на полу в гостиной. Мёртвые глаза смотрели на белоснежную стену. Чёрные волосы плавали в кровавой луже. Судя по мягким брюкам и свободной трикотажной кофте, в момент убийства она никого не ждала. На столе стояла фарфоровая тарелка с остывшим супом. Рядом книга «Тайна Оракула» с закладкой где-то на последних страницах. Ты вызвала на допрос работников мастерских. Мы работали с ними. Попытался оправдаться Мор. Все трое? Их было много, буркнул Гор и получил в ответ злобный взгляд Оги. Эксперт заканчивал осмотр трупа. Аргину, как и Кристи, убили ножом. Правда, в этот раз ударов было меньше, и все они попали в цель. Сердце, легкие, печень, почки, шея. Выжить у Аргины шансов не было. Много? «Девять человек, пришедшие в один день для формального опроса, я правильно услышала. А женщина, которая была напрямую связана с убитой, никого не заинтересовала?» «Мы не обязаны», — попытался взбунтоваться Буч и сохранить лицо доминантного самца. «Обязаны, Буч. Вы не просто обязаны исполнять все мои приказы по этому делу и отчитываться вовремя. Вы втроем еще и перед санварин ответите за то, что упустили свидетеля». Или ты забыл, чья любовница была убита? — Так может, твоя костлявая задница утешится анварин огрызнулся Мор. — Хоть где-то от тебя польза будет. — Я пришлю тебе приглашение домой. Совсем не вовремя оживился Чарли. Назойливое желание короля поговорить должно было подлить масло в огонь моего раздражения. Но в этот раз все сработало иначе. Я чуть-чуть успокоилась и нашла в себе силы не плеваться ненавистью в трёх нерасторопных ублюдков. Правда, такая реакция на Чарли немного напугала, и я поспешила с ним распрощаться, пока не нафантазировала лишнего. «Приятного вечера, Ваше Величество!» Ответив, Чарли повернулась лицом к Мору и сказала. «Хорошая идея. Может, мне не просто утешить Дара, но и за вас словечко замолвить?» Болван не сразу почувствовал подвох в словах чтобы Белый суд судил вас не за халатность, а за намеренное затягивание расследования?» Мор резко побледнел. «Так что, кто-нибудь еще хочет, чтобы моя тощая задница кого-нибудь утешила?» «Я был бы не против вашей задницы, детектив». В гостиную вошел Апи. Ищейка самодовольно ухмылялся, разглядывая присутствующих. Экспертная бригада моментально подтянулась. Детективы замерли, откровенно трепеща перед вампиром. «В очередь, Вар!» апи засмеялся. Этот смех был неуместен в окружающей обстановке, но все сделали вид, что ничего не заметили. Следом за апи появились Микари и Вади. «Приветствую, детектив!» – поздоровался Вади. «Ваши люди закончили?» «Да, наш отчёт пришлю завтра вестником «Держи!» – Микари достал из саквояжа с реагентами пирожок. «Они тебя совсем не кормят, смотрю». «Спасибо!» соги вы знакомы эксперт протянул руку микари и те под удивленные взгляды присутствующих обменялись крепким рукопожатием работали вместе с его прадедом пояснил вампир микари был моим первым учителем добавил оги избавьте меня от трогательных подробностей взмолился апи ты нас зачем сюда вызвала аргина карп показала рукой на тело юлия указывала ее как доверенное лицо в документах «Ясно», — кивнул Вади. «Твои люди, если закончили, могут расходиться», — кивнула. «Этих сама допросишь или нашим отдать?» Гуча компания побледнели. Оги и его подчинённые перестали копаться в своих вещах и впились в меня взглядом. То ли умоляли пожалеть балбесов, то ли гадали, насколько я тварь бессердечная. Нужно было выбирать. Я выбрала золотую, но не очень приятную для всех середину». Пришли завтра к трем свидетелей. Вади довольно кивнул, остальные облегченно выдохнули. И только Буч с компанией остались напряженными. Так или иначе, всадники их прокатят по бюрократической лестнице Занса. Ничего, им полезно. Я кивнула и пошла к выходу. Очень хотелось вернуться домой, спокойно поужинать и сложить в голове все то, что произошло за последние дни. Уже на улице вдохнула свежий влажный воздух и укусила пирожок. Он оказался с яблочным повидлом. «Бал послезавтра», — снова ожил Чарли. «Ты что-то путаешь. Бал через неделю», — лениво отозвалась я, идя к машине. «Послезавтра. Я все перенес. Пешка на А4». «Тебя за это проклянут несчастные дары, которые не смогут предстать перед его величеством в новых нарядах». «Вестник завтра принесет приглашение». «Ярдеж знает про сестер?» «Ты слишком часто о нем говоришь». «Ревнуешь?» «У него три жены». «У тебя послезавтра смотри на невесты». «На что намекаешь?» «На то, что я свободная женщина и могу говорить о ком угодно, ваше величество». «Послезавтра в полночь», рыкнул Чарли и пропал из эфира. Машинка наконец-то тронулась и покатилась в сторону дома. Чего хотел добиться Чарли своей настойчивостью, думать уже не было сил. Зато новая жертва стояла перед глазами. В затылке крутилось противное ощущение, что я что-то упустила, на что-то не обратила внимания. Не спеша ехала по кварталу, где жила жертва. Ничего примечательного в этом районе не было. Здесь жили люди среднего достатка. Не богачи, но на хлеб с маслом хватало. Женщины в аккуратных платьях с небольшими ридикюлями в руках спешили домой со службы. Кто-то в сопровождении мужчин, кто-то в компании подруг или в одиночку. На одной из площадок подростки пинали мяч. По скверу ходили мамы с детьми на руках. Почему-то возить детей в колясках здесь было не принято. Хотя, как явление, они существовали. Но в основном использовались для перемещения любимых питомцев. Я проехала мимо липовых аллей и попробовала воссоздать в памяти картинку с места преступления. Вспомнить собственные эмоции и наблюдения. Но ничего не получалось. Или получалось, но очень-очень плохо. Картинка была смазанной, нечеткой. Вот тело, вот тарелка, книга, оги, буч, который говорит какую-то чушь. Осмотреть квартиру жертвы как следует мне не удалось. Память зафиксировала только белоснежные стены, яркие картинки в качестве декора, добротную мебель. Даже сформировать для себя первые впечатления о жертве не получилось. Машина подъехала к дому. Первое, что бросилось в глаза – прохожие которые замедляли шаг и смотрели куда-то наверх. Вылезла из автомобиля и подняла глаза. «Твою ж мать! Только этих двоих мне на ночь не хватало!» «Чарли! Ваше Величество! Дары и их семьи будут недовольны таким решением!» Карим учтиво поклонился, пытаясь подбирать правильные слова. «Поясни!» — приказал Чарли. Король скрестил руки на груди и кивком разрешил советнику сесть. Его величеству не нравилась даже попытка Карима повлиять на решение. Но Чарли понимал, мудрый король обязан прислушиваться к чужому мнению. Так учили его отцы и были правы. Вампиру пришлось сделать над собой усилие, чтобы выслушать советника. Они сидели все в той же гостиной, где Чарли смешивал свою кровь с кровью Малеки. Флакон прятался под плотной рубахой и приятно грел кожу. Цель Бала известна всему королевству. Король выбирает жену. Сдвинуть такое грандиозное событие — это...» Карим запнулся. «Это?» — переспросил Чарли. Ему уже было неинтересно, что скажет советник. Слово «жена» как-то особенно сладко растеклось по грудной клетке. «Ваше Величество, это неприлично, менять даты таких мероприятий. Есть ли на это какие-то основания?» Дары расстроятся, если их лишат возможности представить претенденток на малый трон во всей красе. Это всё? Разве этого недостаточно?» Советник посмотрел на носки кожаных туфель. Чарли обратил внимание, что морщинки в углах глаз вампира разгладились. «Вы король. Можете принимать любые решения, и они будут исполнены, но...» «Отлично. Я рад, что ты это признаёшь». Если дары по каким-то причинам не смогут посетить бал, корона отнесется к их решению с пониманием». Чарли довольно улыбнулся. Карим сглотнул слюну. «Могу идти?» – спросил советник, не понимая, что делать дальше. «Да, иди. По пути раздай указания Гельхелю и проверь, чтобы вестники оповестили все дома». «Да, Ваше Величество». Как только за советником закрылась дверь, король улыбнулся. В животе свернулось радостное предвкушение, как у детей перед долгожданным праздником. Угнетало его только невозможность покинуть стены замка этой ночью и увидеть Малику. Но он чувствовал, что с ней все в порядке. Единственное, что не нравилось Чарли, два вампира, которые дежурили в ее квартире. Чисто формально он не имел на нее никаких прав. Пока не имел никаких прав. И делить свою женщину ни с кем не хотел. С другой стороны, мысль о защите предназначенной за сидела у него где-то в районе затылка. Теперь он мог признаться себе, что больше смерти и предательства в последние годы боялся только потерять женщину. Поэтому хотел знать подробности ее жизни, спонсировал управление, где малика работала, играл в шахматы. Все это связывало его с ней. И этими связями король дорожил больше, чем собственной шкурой. Это признание самому себе принесло вампиру облегчение. Он понял, что можно больше не притворяться, не врать себе или ей. «Пока только себе», – пробубнил под нос король и встал со своего места. Стоило Чарли подняться, как в гостиной появились два мелких вампиреныша, братья-близнецы и спиров. Им совсем недавно исполнилось пятьдесят, и принц взял детей к себе пожами. Чарли нашел их возле дороги, ведущей в одну из королевских академий. Дети спали под камнем у дороги в деревянном коробе. Они не знали ни своих имен, ни кем были их родители, ни как оказались у дороги. Чарли не любил помогать незнакомцам. Он вообще не любил никому помогать, если в этом не было выгоды. Он считал, что достаточно, делая для королевства, чтобы снять с себя ответственность за единичные случаи нищеты и голода. В тот раз что-то пошло не по плану. Он не смог пройти мимо короба. Возникла мысль прислать за детьми охрану из академии. Это было бы разумно. Но вместо этого погрузил короб в повозку, стараясь не разбудить детей, под одобрительный взгляд своего кучера. Сначала найденышей пристроили в академию. Отдали на воспитание кухарке. Той своих детей ночные боги не дали. Поэтому чужих женщина приняла с радостью. А потом, когда приемная мать скончалась от старости, а Чарли официально объявили принцем, он забрал их к себе в услужение. «Вы слышали наш разговор?» – спросил король у братьев, когда те бросились открывать для него дверь в соседнюю комнату. «Да, Ваше Величество!» Чарли вошел в кабинет, подошел к расписной стене. На ней были изображены обнаженные танцовщицы, кружащие в ритуальном танце. Король протянул руку к черноволосой красавице и надавил ей на глаз. Стена с тихим шорохом отъехала в сторону и обнажила деревянные полки. Чарли достал с одной из них алую коробку с алым гербом. «Вот это должно быть доставлено дари де Ордаш». «Какой именно дари де Ордаш?» — уточнил один из братьев. «Маленький де Ордаш». Чарли с удовольствием произнес ее имя. «В ее квартиру». И не забудьте приглашение на бал. Приглашение только для Дары или Дары со спутником? Про себя Чарли усмехнулся и подумал, что спутников может оказаться как минимум два. Хорошо, что вкус на вампиров она унаследовала от Абажи, а не от своего отца. Ничего такого, естественно, вслух король не сказал. Только для Дары.